Голова вторая. Признание вслед за нападением. Атмосфера вокруг была размеренной. Взгляд Рорана внезапно стал резким. Его рука рванулась к рукояти меча. Лепис удивленно смотрела на его движение. «Погоди! Я что-то слышу!» Следом послышался удар. Собиравшая растения на лон вскрикнула, и все напряглись. Она опоздала. Роран уже изучал окружение. Они находились в лесу. На место было достаточно открытым, можно было осмотреться без проблем. Правой рукой Роран держал рукоять меча, а левой снял ткань с лезвия. Держа меч одной рукой, он взялся за конец рукоятки еще и левой рукой, переключившись в боевой режим. Он был наемником и провел на поле боя много времени, так что всегда мог собраться. Мужчине доводилось видеть, как ломались наемники, так что сам он научился переключаться между временем сражения и мирным временем. Ему некогда было наслаждаться тем, как сила струилась по телу, а во тьме деревьев Роран уловил движение теней. Они были небольшие и напоминали человеческие фигуры, они были глубоко в лесу, и при том, какими быстрыми были движения, Роран не думал, что это были дети из соседней деревни. Что, монстры? Услышав шум, Сейф обратился к Налон, а рука его до сих пор не тянулась к мечу. И хоть Налон задали вопрос, она все еще не могла уловить направление. Откуда приближались враги? Они осматривались по сторонам, но даже не поняли, что Рорен уже заметил врага. Он переживал, действительно ли все будет нормально с этой группой, и стоит ли ему позвать их, и пока сомневался, стоит ли вмешиваться в работу воровки Налон, на них напали. Из рощи к ним приближались стрелы. Летели они не быстро, возможно, потому что враг был слаб, половина попала в деревья или улетела куда-то еще, но еще половина направлялась в них. «Ха!» Почти все они воткнулись в землю, только одна угодила в плечо Окуси, брызнула кровь. Она вскрикнула от боли, приковав к себе внимание Сейфа и Налан. «Как же так?» Роран знал, какую пользу врагу приносит то, что на него не смотрит. «Даже если ты не знаешь, где враг, но при этом смотришь на кричащего товарища, то тем самым оказываешь помощь врагу». Размышляя об этом, Роран нацелился на монстра, выскочившего из рощи. Маленький зеленый монстр с простым деревянным щитом и ржавым небольшим мечом. И по направлению гоблина устремился огромный меч Рорана. Лезвие ударило деревянный щит. Огромный меч, предназначенный рубить, не служил для того, чтобы ломать щиты. И все же под действием огромной силы щит был сломан, рука превращена в фарш, а тело разрублено пополам. Прежде чем кровь попала на землю, лезвие меча уже целилось в голову второго гоблина. Глухой звук от крови или костей И еще один гоблин упал. Чёрт! Гоблины! Наконец, поняв, кто напал, сейф вытащил меч. Окуси держалась за раненую руку, а Налон выхватила кинжал. Защитная магия? Не надо! Дав грубый ответ спросивший Лепис, Рорен продолжил махать мечом. Третий гоблин оказался разрублен, зажатый между мечом и деревом. Рорен остановил мечом прилетевшую стрелу и посмотрел вглубь роще. Мужчина смог разглядеть гоблинов с луками, но место было неудачным, так что он просто цакнул языком. До лучников Рорана мешали добраться деревья, к тому же в этой роще за них нельзя было спокойно махать большим мечом. Рорану был нужен кинжал или небольшой меч, его он как раз заметил у трупа, схватил и тут же метнул. Меч вращался в воздухе, и все же результата, на который рассчитывал Роран, не случилось, лучник получил лишь поверхностную рану. Так что Роран забрал еще один меч, гоблины были удивлены тем, что у врага нашлось дальнобойное оружие, и раздался крик, и они начали разбегаться. «Убегают! За ними!» Роран удивленно смотрел на Сейфа, который ничего не сделал, но раздавал указания. Налон и Окуси последовали за ним, Ророн взмахнул своим мечом, стряхнув с него кровь. «Может, не стоит идти вглубь?» «Ты что несешь? Мы же должны истребить гоблинов! Раз нашли, надо преследовать!» «Пока мы не уничтожим все их норы, задание не будет считаться выполненным». «Точно! Хватит вести себя как наемник. Лидер сказал преследовать, так что давай преследуй!» Роран не стал возражать кричавший Налон, только вздохнул. Пусть гоблины – низшие монстры со слабым интеллектом, и все же они смогли принять меры против врагов. И не было никаких указаний уничтожить все их гнезда. Они должны были получить деньги по количеству убитых гоблинов». Роран хотел избежать опасных посещений вражеского логова и выполнить задание, разобравшись с теми, кто из него выбрался, хотя его мнения в этой группе никто не слушал. Он не в первый раз сражается под руководством некомпетентного командира, так он себя подбадривал. Они преследовали гоблинов, которые бежали от них, Сейфи с подружками углубились в лес, а Лепис старалась держаться поближе к Рорану. «Наши товарищи ушли вперед. Роран проговорил это недовольно, и все же Лепис улыбнулась. «Да, верно. Но для меня лучшая позиция здесь». «Ведь и правда, самым ценным человеком в группе как раз была жрица, если не брать в расчет Рорана». «Ничего, если я присоединюсь. Воины должны защищать священников и магов. Господин Сейф и сейчас с госпожой Окуси, так что я с тобой». «Уверена в этом». «Да, если ты не против». А лишь эта улыбка и побуждала Рорана следовать дальше. На самом деле Лепис была права им ничего не оставалось, кроме как продолжить преследование. Думая о том, что она хороший человек, мужчина решил следовать за сейфа, сопровождая Лепис. Преследовать гоблинов было не очень сложно. Гоблины не собирались скрывать свои следы, и воровка Налон спокойно могла преследовать врага по ним. Но их видел даже Роран, так что если упустит, ей придется отказаться от имени воровки. К тому же один из гоблинов был ранен и оставлял за собой кровавый след, кровь была на земле и деревьях, их даже любитель мог найти. Хочу узнать твое мнение. Преследуя на расстоянии Сейфа и остальных, Ророн спокойно обратился к Лепис. Он следил за расстоянием, чтобы быть уверенным, что другие их не услышат, когда спрашивал. Для мужчины, который побывал на поле боя, это было несложно. Насколько сильна эта группа? Особенно хочу знать, на что способен мечник. При том, что Роран уже увидел, если бы они были в отряде наемников, его бы забраковали и отправили на переподготовку, Или просто бросили в самое пекло. Ему не хотелось признавать такого лидера, но Лепи сразу же дала ответ. Господин Роран, ты же бывший наемник? Значит, должен слышать про опытного наемника демонического мечника. И имя слышать доводилось. Всем наемникам доводилось слышать о нем. Если он с тобой заодно, победа будет твоей. Легендарный наемник демонический мечник, если он шел на своих врагов. Им стоило готовиться к смерти, с ним на поле боя не хотели встречаться не только наемники, но и известные мечники. Если кому-то доводилось встречать его на поле боя как врага, его ждала лишь смерть, а союзники боялись, что он заберет себе всю славу. Если наниматель не признает наемника, то просто уволят его, потому отряды старались тоже его избегать. У многих наемников есть прозвище, И среди лучших противостоять ему могли использовавший одновременно магию меч мечник адского пламени, или такой же мечник, Растекающий ветер. Хочешь сказать, что он настолько же хорош? Я думаю, что даже если господин Сейфа соберет 10 миллионов бойцов, с демоническим мечником ему не справится. Роран не очень понял ее сравнение, но догадался, что парень был слаб. Демонический мечник был сильным наемником, но против 10 миллионов человек точно бы не выстоял. И если парень не мог выиграть даже с таким войском, то он просто ужасно слабый. «Вы настолько самоуверены или просто безумны?» «Господин Роран, ты сейчас в том же положении?» «А, прости. У меня проблема с деньгами, так что я скорее уж безумный». «Если бы у него не было проблем с деньгами, он бы даже авантюристом не стал. Тяжело без денег. Куда ни плюнь, всюду в долги влезать придется. Остается только посочувствовать?» Рорен остановился, раздумывая, почему это было сказано с вопросом. Лепис посмотрела на остановившегося Рорана, но проследила за его взглядом. Там Сейфа подняла руку, подавая сигнал к остановке. «Пещера. Возможно, жилище гоблинов?» При том, как все это проговорил Сейфа, Рорен начал тереть лоб, понимая, насколько парень бесполезен. «Следы крови ведут в пещеру. Налан тоже ошибиться не могла?» «Хочешь войти? Лично я бы воздержался». Пещера была маловато даже для двух людей ророну там будет непросто размахивать своим огромным мечом потому он так и сказал но налон наблюдавшая за пещерой из кустов взялась за свои издевки тогда можешь возвращаться но на награду не рассчитывай наши враги лишь гоблины все ведь будет в порядке если переживаешь из-за оружия может воспользуешься этим сказав это сейф и протянул ржавый меч бютого ророном гоблина подобрал решил что может пригодиться Роран слегка даже восхитился им, но меч был ужасен, им скорее надо было не рубить и использовать как тупое оружие. Но лучше уж так, чем совсем ничего. Мужчина замотал в ткань свой меч, водрузил на спину и принял этот. «Окси, освети путь магии! Налон, проверь всё! Если никаких проблем, мы заходим!» Роран не понимал, почему нельзя было использовать факелы или лампы, и просто в уже неизвестно какой раз вздохнул. Ничего подобного у Рорана самого не было, но ему это просто было не по карману. Часовых нет, засады тоже. Как и признаков ловушек. Отлично, тогда идем. Возможно, кого-то и жители деревни похитили. Спасем их! Окси приподняла свой посох. Свети! Освещение! На конце посоха появился волшебный свет. Роран думал о том, зачем было освещать местность, если они все еще были снаружи но голова у него и так уже была переполнена, так что все это лишит немало силы. «Ладно, идем. Не зная, о чем думал Роран, Сайфо увидел, что Окси кивнула, и они направились в скрытую в пещеру. Это почти наверняка ловушка. Именно об этом думал Роран. Пусть гоблины не особо сообразительны, надо быть глупцом, чтобы сунуться в их логово. Даже неразумные животные, живя в стае, оставляли кого-то у входа в их жилище. А у гоблинов здесь никого не было. Совсем в спешке убегали. Повезло нам, что они часовых не оставили. Бормотал сейфы, а Рорен блокировал информацию, которая должна была поступать из ушей в мозг. Иначе до завершения работы у него никаких нервов не хватит, Все это достигало его как простые звуки. Кровавый след тянется дальше. Они точно сюда вошли? В конце концов, они лишь безмозглые гоблины. Если ранили, они даже не думают о том, чтобы выставить охрану. «Господин Роран, а ты что думаешь?» Спросила его Лепис. Мужчина подумал отмолчаться, но ей хотелось отвлечься разговором. К тому же девушку это очень волновало, потому он ответил. «Это ловушка. Часовых нет, а внутри нам никто не помешал». «Разве гоблины настолько умные?» «Ну, я с гоблинами не знаком. Но даже обезьяны оставляют кого-то наблюдать. А я не считаю их глупее обезьян». «А если разница в интеллекте обезьяны и гоблинов?» «Что-то мне интересно». Серьезным лицом Ляпис прикоснулась рукой к подбородку и удивила мужчину, но совсем не так, как сейф с подружками. Она служила богу знаний, так что это была ее неотъемлемая честь, хотя сейчас ни время и ни место. «Господин Роран, ты думаешь, что гоблины умнее обезьян?» «Это ведь очевидно». Роран задумался и дал честный ответ. «Очевидно? А я так не думаю. Обезьяны формируют общины». Используют орудия, обучаются. Насколько они отличаются от людей? Следовавший за и остальными Роран ничего не ответил Лепис. Среди знаний мужчины просто не было подходящего ответа. Он считал, что гоблины умнее обезьян, хотя ничем не мог подтвердить. И теперь приходил к выводу, что между людьми, обезьянами и гоблинами не такая уж и большая разница по интеллекту. То есть не стоит их недооценивать? Ему нечего было возразить, потому оставалось лишь принять... А Лепис взглянула ему в лицо и кивнула. «А сейф и остальные шли дальше».